Глава 60. Цари, его друзья и союзники, основывали каждый в своем царстве города под названием Цезарея, а все вместе сложившись, намеревались достроить и посвятить гению Августа храм Юпитера Олимпийского в Афинах, заложенный еще в древности, и не раз они покидали свои царства, чтобы повседневно сопровождать его не только в Риме, но и в провинциях, без царских отличий, одетые в тоги, прислуживая ему как клиенты примечание храм Зевса Олимпийского в Олимпииского Вафина был заложен еще Песистратом в VI веке до нашей эры но достроен только при Адриане